Глава вторая. «Как у двери Тамерлана новой выросла трава, Я ли не твоя стрела, Я ли тебе не тетива?» Из песни «Двери Тамерлана», группа «Мельница». понедельник из-за убийства в парке весь университет шумел, как улей. Не успела Женя войти в аудиторию, как студенты, перебивая один другого, закидали её информацией. «Евгения Георгиевна, вы слышали, что у нас в парке студентку убили?» «Да, я видела новости в пятницу. А вы знаете, что это Полина Тимошенко со второго курса?» «Полина? Тимошенко?» Женя озадаченно обвела аудиторию взглядом. У неё была одна беда. Женя отлично запоминала даты событий, названия мест и имена важных исторических личностей, а вот то, что касалось людей, встречавшихся ей в повседневной жизни, она забывала моментально». Она читала лекции и вела семинары на всех курсах, и из потока студентов в несколько сотен человек помнила по именам от силы десяток. Обычно Женя могла запомнить студента, если тот отличился чем-то от своих одногруппников, задал интересный вопрос, написал великолепную курсовую работу, перебил её на какой-нибудь важной мысли во время лекции. Но она помнила их только по этим вехам, абсолютно не держа в голове их имена. Вот и девушку по имени Полина Тимошенко Женя припомнить не могла. «Сегодня всё утро лес прочесывала полиция, и даже студентов допрашивали», — сказал кто-то из ребят. У Жени сегодня пары начинались с двенадцати. К этому времени полиция уже уехала, но студенты были по-прежнему оживлены. «Говорят, это маньяк». «Нет, это призрак старой графини, ведь полиция не нашла никаких следов убийцы». «Так, так, так, прекратите», — возмутилась Женя. «Мы с вами историки и должны мыслить здраво. Какие ещё призраки?» «Но, Евгения Георгиевна, вы же знаете местные легенды, нам сам декан рассказывал». «Вот именно. Легенды, ничего общего не имеющие с реальной историей. Лучше скажите мне, поедем мы с вами на Куликово поле, чтобы я прочитала вам лекцию там, или так и будем чахнуть в аудитории?» «На поле, на поле!» — хором закричали студенты. Закончив лекцию, Женя наконец-то отправилась в деканат, чтобы узнать, кого же всё-таки убили в их парке. Их факультет располагался в живописном месте. На самой окраине Москвы стояла старинная усадьба Семеновско-Отрадная. Когда-то она принадлежала одному из графов Орловых. После революции усадьбу переустроили сначала под богодельню, потом под склад, а в окончательное запустение она пришла во время Великой Отечественной войны. Только в конце 90-х здание отдали в пользование историко-географическому университету, который благодаря помощи какого-то мецената восстановил старое здание поместья и прилегавшие к нему постройки. Здесь и обретался последние годы исторический факультет. Наверное, не найти лучшее места для изучения истории, ведь здесь сами стены полнились ей. Усадьба находилась на самых выселках, позади неё простирался бескрайний луг, за которым виднелись редкие домики-деревеньки Семёновки. Парадный же подъезд усадьбы выходил на лесопарк, в котором и произошло убийство студентки. Когда-то это был огромный ухоженный парк с красивыми беседками, статуями нимф, фонтаном и коваными воротами. Здесь в свое время прогуливались дамы в кринолинах в сопровождении благородных джентльменов, любуясь посаженными вдоль тропинок кустами роз, гортензий и других цветов. Но парк, как и сама усадьба, пришел в запустение. Природа быстро взяла свое. Ворота покорежились, ухоженные кустарники одичали, тропинки заросли сорняком. От когда-то изящной беседки остался один каменный фундамент до несколько покрытых сетью трещин колонн, которые уже было не разглядеть за зарослями. Статуи были либо унесены, либо разбиты. Сегодня парк выглядел зловеще и превратился в настоящий лес, через который пролегала единственная тропинка к проезжей части — откуда студенты и преподаватели могли добраться до города, сев на автобус или маршрутку. Конечно, к самому зданию университета подходила проезжая часть, но ею пользовались только те, кто добирался сюда на собственном автомобиле. Автобусы же сюда не ходили, делая остановку по другую сторону парка, да и маршрутки здесь тоже не проезжали. Оно и понятно, ведь это целый большой крюк в объезд огромного лесопарка. Вот и ходили студенты, а с ними и некоторые преподаватели, через заброшенный парк. Когда Женя заглянула в деканат после лекции, здесь собралось несколько её коллег. Разговоров было только о недавнем убийстве. «О, Женечка, а вот и вы!» — улыбнулся подошедший к ней Олег дмитрич Селивёрстов. Олегу дмитричу было лет сорок, и ещё каких-то семь лет назад Женя была его студенткой. Она помнила, как все однокурсницы сохли по нему. Он был довольно симпатичным молодым мужчиной, несмотря на рано появившиеся залысины. К тому же в то время Олег дмитрич был не женат — что делало его в глазах Жениных однокурсниц ещё более привлекательным. Однако сама Женя относилась к нему исключительно как к преподавателю, а теперь и как к коллеге. «Олег дмитрич коллеги», — кивнула Женя всем присутствующим. «Вы, конечно, уже слышали об убийстве», — спросил её Олег дмитрич «Да, это ужасно. Что говорит полиция?» «Да что они могут говорить?» — проворчала завкафедра Нина Васильевна. Обрызкали всё вокруг, но пока никаких следов, никаких подозреваемых. «Глухарь», — подытожил Иван Александрович Быков, преподававший у них на факультете философию. Он был человеком малоразговорчивым, но любил вставить к месту красное словцо. Дверь в кабинет декана открылась, и появился он сам. «Евгения Георгиевна, вы как раз мне и нужны. Пройдёмте в мой кабинет», — сказал декан. «Я? А что случилось?» Женя вошла в кабинет декана, нервно закрыв за собой дверь. «Да ничего страшного, Евгения Георгиевна», сказал Алексей Андреевич. «Здесь такое делом Как вы знаете, в пятницу, да и сегодня тоже всё утро здесь были полицейские. За выходные они выяснили личность убитой, а сегодня расспрашивали всех, кто с ней контактировал накануне убийства». «И что выяснили?» непонимающе спросила Женя. «Вас сегодня с утра не было, а оказалось, что эта убитая Полина Тимошенко как раз была на вашей паре». «Ну и что?» «При чём тут я?» «У вас же вечерняя пара в четверг?» «Да». «Вы заканчиваете последний Выходит, что девушку убили после вашей пары». Следователь попросил передать, чтобы вы заехали к ним в отделение сегодня. «Зачем я им? Я ничего не знаю. Я даже девушку эту не помню». «Видимо, хотят задать вам несколько вопросов. Узнать, может, вы что видели, ведь вы одной из последних покинули факультет». Алексей Андреевич снял очки и начал протирать их носовым платком. «Да что я могла видеть?» «Вот и я думаю, ничего. Но сами понимаете, дело такое. В общем, съездите в следственный комитет. У меня ещё одна лекция, до 17 часов. Я не успею никуда съездить». «Они настоятельно просили вас приехать сегодня. Всё-таки убийство нашей студентки — дело не шуточное. Чем быстрее полиция разберётся, тем лучше». «Да, вы правы, Алексей Андреевич, но как же лекция?» «Давайте так поступим», — он глянул на часы. «Уже начало четвёртого. Вы прямо сейчас поезжайте в полицию, а я попрошу Олега Дмитриевича заменить вас на лекции. Идёт?» «Идёт», — неуверенно улыбнулась Женя. «Только у меня там Батый. Мне бы лучше самой». «Я уверен, Олег дмитрич справится и с Батыем, и со всей Золотой Ордой. А вы отправляйтесь в полицию». «Что же поделаешь», — вздохнула Женя. Она остановилась в дверях. «Алексей Андреевич, может, конечно, сейчас не время...» «Но что у нас с Куликовым полем?» «А что с ним?» — удивлённо вскинул он бровь. «Вы же обещали дать добро на экскурсию». «Раз обещал, значит, даю», — улыбнулся он. «Вы там с Юлей Сергеевной решите все организационные моменты?» «Мы ведь можем сделать это бесплатно для ребят?» «Евгения Георгиевна», — Женя насупилась. «Алексей Андреевич, это же какие-то копейки, ну что вам стоит?» «А ты попробуйте, копейки выбей». «Вы предлагаете мне к ректору сходить?» Алексей Андреевич знал, что Женя со своей одержимостью может действительно пойти к ректору. «Ну уж нет, будет вам бесплатная экскурсия». «В ближайший выходной?» «Это уж как получится». «Хорошо, но не позже, чем через две недели, а то вы мне весь тематический план собьёте». «Женя...» — перешёл он на отеческий тон. «Если б знал, какая вы дотошная, не взял бы вас на работу». «Ещё как взяли бы». «Вы же сами меня уговаривали и кандидатскую писать, и докторскую». «Уговаривал, твоя правда», — засмеялся Алексей Андреевич. «Таких талантливых студенток, как ты, была одна на миллион». «Скажете ещё», — засмеялась Женя. «Так всё, поезжайте скорее к следователю». «Да, кстати, дайте мне адрес и скажите, к кому там обратиться». Женя добралась до следственного управления только в половине шестого вечера. Пробежав через парк, теперь после убийства, казавшейся зловещим, она вышла к остановке. Ей пришлось минут 20 ждать автобуса. Мелко накрапывал дождик, а она, по традиции, забыла зонтик. Потом Жене пришлось помотаться по Москве в поисках нужного адреса, и, конечно, она умудрилась заплутать в улицах и переулках. Когда она нашла-таки нужное ей здание, дождь уже изрядно вымочил и её одежду, и, что ещё хуже, волосы, которые волнистые от природы, начинали закручиваться в мелкие тугие локоны из-за высокой влажности. Кое-как, пригладив непослушную гриву рукой, Женя постучалась и вошла в кабинет старшего следователя Нургалиева, который, будучи занят разговором по телефону, лишь мельком взглянул на неё и кивнул на стул, приглашая девушку сесть. Женя на ватных ногах подошла к стулу и села на самый краешек, ведь, едва открыв дверь, она тут же узнала мужчину. Следователь Нургалиев оказался никем иным, как тем самым Мамаем, который не так давно окатил Женю водой из лужи, а она... А она бросила вслед удалявшейся машине камень. И что теперь будет? Узнал ли он её, было неясно. По крайней мере, он никак этого не выказывал, встав напротив окна и что-то обсуждая по телефону. Женя была так ошарашена, увидев своего обидчика, который к тому же оказался исследователем, что не могла толком соображать и даже не слышала, о чём мужчина говорит по телефону. Он же, казалось, вообще забыл о её существовании. Может, всё-таки не узнал её? Или, что более вероятно, брошенный ею камень не достиг цели, и он уже и забыл о том инциденте. Успокоенной этой мыслью, она села поудобнее, немного расслабившись. Пока мужчина вел беседу, Женя украдкой рассмотрела его. Следователь Нургалиев казался огромным, фигурой и статью напомнив ей русских былинных богатырей, какими их изображали на старинных картинах, высокий и широкоплечий. При малейшем движении бицепсы натягивали ткань рубашки так, что, казалось, она вот-вот затрещит по швам. «Не дать не взять. Богатырь!» Однако на этом сходство и кончалось. Они с Натальей были правы, прозвав его «мамаем». В мужчине действительно явно читались азиатские черты. Чёрные волосы, в которых кое-где мелькали белые нитки седины. Чёрные же глаза, хоть и большие, но с явно выраженным азиатским разрезом. Высокие скулы. Женя не могла не отдать ему должное. Он был очень привлекательным мужчиной, хотя уже и не молодым. Наверное, лет 45 может, чуть меньше. Тем временем он закончил разговор и сел за стол напротив жене бросив на неё хитрый с прищуром взгляд, от которого она вжалась в стул. Женя поняла, что он узнал её, как только она вошла, и специально тянул время, заставляя её сидеть на неудобном стуле и чувствовать себя ещё более неловко. Дверь открылась, и в кабинет влетела молоденькая девушка в форме. «Тамерлан Неязович», — заискрылась она улыбкой, — «здесь бумаги, что вы просили». «Вот это имечко», — промелькнуло в голове у Жени. Он оказался не мамаем, а ещё хуже — тамирланом супостатом, извергом, вырезавшим целые города и складывавшим из отрубленных голов минореты. «Исфахан», «Багдад», «Герат» — Женя оборвала ход своих мыслей, прислушавшись к разговору. «Спасибо, Анечка». «Вам что-нибудь ещё нужно, Тамерлан Неязович?» «Нет, Анечка, на сегодня всё». «Тогда я пойду?» «Ещё не от шести. Как же я без вас рабочий день закончу?» В его голосе слышался смех, но молодая сотрудница, видимо, восприняла всё за чистую монету. «О, тогда я подожду, пока вы закончите с ней», — кивнула девушка в сторону Жени. «Да я пошутил. Иди уже домой», — засмеялся следователь. «А с этой дамочкой, боюсь, мы надолго задержимся». «О», — снова протянула она, — «может, всё-таки я вам ещё понадоблюсь?» Конечно, понадобишься, но не сегодня. Беги уже домой. Тогда до свидания. До завтра. Анна выпорхнула за дверь, а Тамерлан достал пачку сигарет, затянулся и сквозь облако дыма пристально посмотрел на Женю. «Сигарету?» — протянул он Жене пачку. Она отрицательно покачала головой. «Паспорт!» — так резко бросил он, что от неожиданности Женя вздрогнула. «Что?» — уставилась на него Женя. «Паспорт давай, говорю». это ещё зачем «Чтобы личность твою установить». Тамерлан продолжал курить, не сводя глаз Жени. Она порылась в сумочке и выудила паспорт. Он лишь мельком взглянул на него. «Итак, Коршунова Евгения Георгиевна. Значит, сама явилась с повинной», — усмехнулся он. Женя сильно нервничала, и он это видел. Она вообще не любила разговоров с начальством, и каждый раз, когда её просил зайти декан или ещё кто-то из руководителей университета, она чувствовала себя так, будто её вызывали на казнь что уж говорить о необходимости прийти в кабинет следователя. Зачастую ей удавалось преодолеть свою нервозность весьма нестандартным способом. Женя начинала дерзить. «С какой еще повинной вздернула она подбородок, одарив следователя настороженным взглядом. «С чистосердечным признанием. Мне не в чем признаваться». «Значит, ты считаешь совершенно нормальным портить чужую собственность?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — нахмурилась Женя. «Ты мне машину разбила». «Какую ещё машину?» Хлопнула она ресницами, пытаясь изобразить святую невинность. из какой стати вы мне тыкаете, товарищ следователь?» «Ага, сегодня мы, значит, вспомнили о формах вежливости», усмехнулся Тамерлан, ставя локти на стол и по-прежнему сжимая сигарету, дымка от которой создавала между ними своеобразную завесу. «Мы о них никогда не забывали, в отличие от вас?» «Неужели? Тыкаете мне ни с того ни с сего». «Накурили так, что дышать нечем. А может, у меня астма?» Женя чувствовала, что нервное состояние ушло, и проснулся гнев. «Обвиняете, не пойми в чем?» Следователь раскатисто рассмеялся. «Вот, пиши!» Протянул он ей чистый лист и ручку. «Что писать?» «Я такая-то, такая-то...» Умышленно разбил автомобиль старшего следователя Нургалиева, создала опасную ситуацию на дороге и скрылась с места преступления. «И напишу!» Женя взяла ручку. «Все напишу. Что следователь Нургалиев опасно водит машину, не соблюдает правил дорожного движения, наносит материальный ущерб простым гражданам, которых он, между прочим, обязан защищать, ведет себя оскорбительно, что он хам и женоненавистник». «Слушай, я ж тебя могу на 15 суток посадить». «За что это?» «За оскорбление должностного лица при исполнении». Женя смирила его презрительным взглядом. «Это нужно еще разобраться, кто кого оскорбляет». «Ты зачем пришла?» если не собиралась признаваться, что машину мне разбила. «Так вы сами просили прийти?» «Я просил?» «Ну да». «А, так ты из университета. Да ведь всех студентов мои ребята ещё утром расспросили». Тамерлан замолчал, а потом сообразил. «А, ты, значит, тот преподаватель, которого мы сегодня не застали на месте». «Скорость ваших логических умозаключений просто поражает, товарищ старший следователь», не удержалась и съязвила Женя. «Ведь доиграешься, я и правда тебя закрою на день-другой». «Сажайте». Она протянула руки, сложив их так, будто ждала, что он тут же защёлкнет на её запястьях наручники. «В эти игры мы ещё успеем поиграть», — снова усмехнулся он. «А теперь к делу». Тамерлан снова взял Женин паспорт, теперь уже рассмотрев все страницы самым тщательным образом. «Итак, Евгения Георгиевна», — перешёл он теперь на более официальный тон, «я задам вам несколько вопросов и запротоколирую ваши ответы». Помните, что задачу ложных показаний вас могут привлечь к ответственности. Я вообще не понимаю, зачем я вам понадобилась и чем я могу помочь следствию. А это нам будет видно по ходу дела. Скажите, вы знали погибшую Полину Тимошенко? Да, наверное. Наверное? У меня сотни студентов на потоке, я не могу запомнить всех. Да и не нужно мне это. Как же так? Почему не нужно? Потому что это лишняя информация, для которой нет места в моей голове. Женя поджала губы в раздражении. «Я читаю лекции, провожу семинары, принимаю экзамены. Всё. Мне не нужно знать, что за человек передо мной. Мне важно слышать правильные ответы на поставленные вопросы». «Значит, студенты для вас всего лишь ответы на экзаменационные вопросы». «Можно и так сказать». «Как ему объяснить, что у неё голова забита совершенно другим? Может, Жене и хотелось помнить всех своих ребят, но она просто не могла? Они ничего не значили для истории». Другое дело её любимые — Дмитрий Донской, Иван Третий, Чингисхан, Мамай, Тахтамыш, Тамерлан... Да и вот этот Тамерлан, сидевший перед ней. Вряд ли ей теперь удастся скоро о нём забыть. Следователь задал Жене ещё много вопросов, но, по большому счёту, сказать ей было нечего. Да, убитая студентка была у неё на последней паре в прошлый четверг. Да, они закончили почти в девять вечера, когда в университете, кроме Жени и её группы до охранника, никого не осталось — Да, Женя, как обычно, ещё задержалась после пары, занося материалы на кафедру, которую она закрыла и сдала ключ на вахту. Да, она покинула университет последний, когда все студенты уже разошлись. И да, она одна отправилась через тёмный Семёновско-отрадный парк. И нет, ей не страшно, ведь она уже много лет ходит через этот парк, как и другие сотрудники и студенты университета. И за все эти годы ничего не случалось. До прошлого четверга». Полина Тимошенко по каким-то причинам не пошла с другими студентами в сторону автобусной остановки, а отправилась одна, как и Женя. Как выяснилось, Полину вообще после лекции никто не видел, она будто тут же испарилась. Не видела её и Женя, как и никого другого, ни студентов, ни посторонних. Она, как обычно, пересекла парк, а потом ещё минут десять ждала последний автобус. На остановке к тому моменту уже никого не было, все студенты успели уехать раньше. За то время, что Женя ждала автобус, из парка никто не выходил, и никто в него не входил. Это она могла сказать с полной уверенностью, ведь остановка располагалась прямо напротив тропинки, ведущей через парк, а других нахоженных троп там давно уже не было. Следователь протянул Жене протокол с ее показаниями, которые она прочитала и подписала. «Все?» — устала, спросила она. «С этим делом да». «С этим делом?» нахмурилась Женя. «Вы думаете, я так просто забуду ваши хулиганские выходки?» «Вы, между прочим, тоже испортили мою вещь». «Ах да, ваше пальто!» усмехнулся Тамерлан, окинув Женю с ног до головы таким взглядом, что ей стало и вовсе не по себе. «Вам смешно, а я за него всю зарплату отдала». «Ну и дура». «Да что вы себе позволяете, в конце концов?» Женя вскочила со стула, опрокинув его. «Думаете, что вам всё позволено?» «Не кипятись». Заводишься с полуоборота, ей-богу, такая маленькая кнопка, а столько шума. «Что ещё за кнопка?» — Женя рвала и метала. «Я, между прочим, историк, доктор исторических наук, доцент кафедры. Я не позволю с собой так обращаться». «И что же ты сделаешь?» Тамерлан поднялся и оперся обеими руками на стол, слегка наклонившись к Жене. Он возвышался над ней, как гора. Его явно забавляло всё происходящее. Он отлично владел собой, контролируя собственные эмоции. Женя вдруг поняла, что со стороны, наверное, она похожа на моську, лающую на слона. «Я... я...» Но ничего дельного ей в голову не пришло, чтобы поставить этого невыносимого человека на место. «Вам, гражданочка, нужно бы к психиатру нервишки подлечить. Истерите без всякого повода. Того и гляди, на людей бросаться начнёте». Женя видела в его глазах пляшущих чертиков «И как вы только преподаёте, ума не приложу». «Не смейте!» — она со злостью сжала кулаки. «Хотите привлечь меня за то, что я бросила тот камень? Привлекайте, сажайте, взыскивайте или что там ещё. Но знаете, что я вам скажу? Я ни капли не жалею. Плохо, что там был всего лишь один камень». Женя схватила сумку и выбежала из кабинета. «Да что же это за следователь такой? Почему он хамит? Почему обращается с ней, как с какой-то девчонкой?» Женя могла терпеть многое, но не стоило сомневаться в её профессионализме этого она не прощала никому. Только сев в метро, она открыла сумку в поисках мобильного и поняла, что паспорт так и остался лежать на столе у Нургалиева Тамерлана Неязовича. Нет, туда она больше не ногой, даже если придётся теперь всю жизнь прожить без паспорта. Такого Тамерлана видеть она не хотела. Не чита он своему знаменитому тёзке. «Вот кто был поистине велик». И Женя унеслась мыслями во времена, давно минувшие, в далёкий Самарканд, расцветший в эпоху правления Тамерлана. Она забыла и про паспорт, и про свой гнев на Тамерлана следователя, и про то, что ей давно пора было выходить. Очнулась Женя от своих грёз только когда поезд пришёл на конечную станцию. Девушке пришлось перебегать платформу и ехать в обратном направлении.